Глава 12 «Я получил то, чего мне сильно не хватало в последнее время — утешение и надежду. Я временно подпитывался позитивными эмоциями, встречаясь со своими подругами, защищал тысячи квадратных километров России и сотни изломов от монстров. Находил с помощью Дэвиль шпионов Ордена в городах. Но все это не приближало нас к победе, лишь отдаляло крах». Проблема была в самой природе искаженной магии, и Орден, запустив эту цепочку событий, мог хоть целиком и полностью исчезнуть. Уже было неважно. Даже смерть основателей Ордена не остановила бы нашествие монстров. С каждым месяцем этой войны человечество теряло бы свои позиции, население, города, территории, запасы оружия и еды. Уже сейчас наши склады были опустошены на треть. А ведь концепция защиты государства предполагала наличие запасов боеприпасов и резервного оружия на десятилетия войны. Но уже за столь короткий срок мы лишились 30% запасов в среднем. А в некоторых отдельных местах расходы доходили до 80%, как, например, в Магадане, на Дальнем Востоке, в Сургуте. Это давило и на меня, и на людей вокруг». На военных, на ликвидаторов, на магов и воителей из гвардии родов. Тяжелее всего, конечно, приходилось простым людям. Но никто не собирался сдаваться. Однако с каждым днём мы не приближали свою победу, лишь расходовали наши запасы. С маной нужно было что-то делать. Скоро для мутаций животных и вовсе не понадобятся изломы. Они просто сами по себе начнут изменяться с таким зашкаливающим уровнем маны. Хотя, конечно, не стоит сравнивать главные залы подземелий, где на особой диете росли и набирали массу химеры, а концентрация маны была лишь немногим ниже моих тренировочных залов. Снаружи, несмотря на зашкаливающие показатели, плотность маны всё ещё была в разы ниже, чем в изломах. Разбредающиеся под землёй мутанты-носители осколков всё ещё делали своё гадкое дело. Но, судя по всему, мы ничего с этим сделать не можем. Надо бы уничтожить базу в Антарктиде. Но на это не согласны уже сами собиратели. Видимо, какая-то часть оборудования очень нужна командуру Юрию для успешного выполнения миссии. Но лезть самим в это место, полное неизвестных средств защиты, — гиблое дело. Я всё ещё далёк от того, чтобы стать достаточно самоуверенным и отправиться в главное логово врага. Но хотя бы здесь время играет нам на руку. Больше месяца у меня ушло на то, чтобы все собранные осколки, кроме пяти, соединить в цельные сферы. Те, что остались, были слишком крупными и не хватало маленького осколочка, а такие очень редко мне попадались. И всё это время я в перерывах бегал и измерял показатели маны на Гуаме. Остановились они чуть выше значения в одну целую единицу Лерой, что, в общем-то, лишь капельку превышало стандартную норму всё той же Москвы до маноизвержения. Я видел своими глазами решение проблемы и с огромным упорством каждый раз погружался на дно океана, чтобы создать ещё больше полноценных оссе. В перерывах я складировал и вёл учёт снаряжённых собирателей маны. Впрочем, заготовки довольно быстро закончились, и дальше я уже просто продолжал создавать сферы и погружать их в кольцо собирателей. Благо, оно с ними прекрасно взаимодействовало. Возможно, оно было создано для этих ядер, а не для осколков. Вторым фактором уверенности для меня стал безусловный рост собственной силы. Методичный труд, нагрузки, как физические, так и магические, сделали свое дело. И я осуществил еще один шаг на своем пути мага и воителя. Золотые капли моего неба парили над верхним ярусом храма. Их было уже 27 и я все ждал, когда их суммарной силы хватит на формирование нового, второго неба. Сейчас все двигалось медленно, и формирование капель шло не так быстро, как хотелось бы. Когда же у меня появится второе небо, я уверен, что мне хватит сил и магической активности, чтобы они оба сразу формировали новые капли. Для других магов это большое испытание, ведь обычно найти области с большим объемом маны и условия для частого использования магии практически нереально. К тому же активное высвобождение магии крайне опасно. Каналы подвергаются нагрузкам. Узлы получают ущерб от безостановочной работы, мозги вскипают. Но я не остальные. Я уже давно к этому привык. И я уже давно решил все эти проблемы. Так что мне хватит топлива извне до объемов источника для регулярной подпитки обоих небес. Как и активностей, я начну еще бодрее воевать в ближайшее время» и для меня это означает двукратное увеличение темпов создания золотых капель концентрированной энергии эфира. Энергия воителя за это время незаметно но уверенно распространялась по моему телу. Искра копила силу, позволяя надеяться на скорый прорыв на внушающие благоговение седьмой ранг, согласно таблице рангов, принятые в большей части государств. «Я знаю и не раз видел, на что способны воины духа». Для меня это, как иметь еще один запасной кинжал за поясом. Верное и опасное оружие, способное спасти жизнь. Лишним точно не будет. И особенно приятно, что тело тоже изменяется и выходит за рамки обычного, пусть и прекрасно тренированного человека. Такие люди не просто так становятся элитными ликвидаторами. Их выживаемость, адаптивность, скорость и сила, выносливость и видение хода боя находятся на совершенно ином уровне. Перед моими глазами хватало живых легенд, вроде бабы Нины и деда Петра, которые даже на пенсии могли голыми руками гидру задушить, пасть ей порвать, сердце из груди вырвать и спокойно вернуться к своему огороду, поливать помидорки. «Пока я не чувствую, что мое тело готово пройти это испытание и вновь зажечь искру эволюции во мне. Но я готов терпеливо ждать, когда этот момент настанет. Я даже тратить эту силу больше не буду, кроме критических случаев. Мне пора было собираться обратно. Я слишком долго отсутствовал в Империи и должен увидеть, что в ней происходит». Когда дома будет порядок, и я буду хотя бы немного уверен в безопасности своего дома, я смогу вновь вырваться за его пределы. А сейчас надо разместить на его территории все те моносборники, что есть у меня. Возможно, для мира это немного неправильно, я слишком зациклен, но, как я уже сказал, если в доме будет мир и порядок, я смогу заняться и соседями без лишних переживаний. Смотав удочки оказался тот еще рыбак. Я завел двигатель и отправился в Гуаму. Последний раз проверил показатели, убедился, что уровень маны стабилизировался, не падал и не рос. Забрал катер в пространственное кольцо, которое положил в изящную шкатулку из слоновой кости, приобретенную где-то по случаю и недавно найденную в закромах лабиринта. В ней хранились сети те кольца, в которых я прятал транспорт. Да, уже приходилось их сортировать для удобства. А как иначе, если их больше сотни, и почти все они с каким-то своим содержимым? Дальше по маршруту у меня Япония, Курильские острова, Дальний Восток. Самый край земель Евразии. И чем севернее, тем слабее заселены были эти территории. Сейчас же и вовсе они под властью мутантов. Надо обязательно их зачистить и сформировать новые легионы. А для Японии... Нужно помочь им с морскими изломами и многочисленными тварями. Заодно надо встретиться с Асихиро Ясаки, контрактёром, что должен был создать заготовки моносборников. Полёт над морем оказался не очень приятным. Ветер то и дело дул мне в лицо, и пришлось применять магию ветра, чтобы защитить себя от неприятных ощущений. Кое-как я добрался и остановился на ближайшем, освоенном людьми, острове, принадлежащем Японской империи. Фому я отправил вперед, чтобы он рассыпал в округе шишки. Я не знаю, где именно находится асихира и часики мне тут не помогут. Придется искать его, общаться с местными и мотаться с одного острова на другой. Пускай Фома организует портальную сеть, а я пока осмотрюсь. Выживших на острове не оказалось. Те, кто мог, покинули его. Поэтому я просто тяжело вздохнул, запрыгнул в единственный открытый излом, провел там 10 минут и, не теряя зря времени, полетел на более крупный соседний остров. Вот здесь уже пришлось повозиться. Благо я выучил огромное количество языков, что помогло мне быстро установить контакт с выжившими и замаровавшимися группами людей. Там ворвался и мутантов зарезал, тут гуманитарку скромную выгрузил. Везде спросил, знают ли они, кто такой асихира Ясаки, и где его можно найти. 10 часов поисков, два десятка скоротечных битв и тысячи слов благодарности спустя, я нашел его в пригороде Токио, держащего оборону древнего, но все еще крепкого замка, что из культурного наследия вновь превратился в место кровопролития и надежды укрывшихся внутри жителей. Знакомство прошло быстро. Он знал, кто я, знал, почему я его ищу, и извинился в ответ на мой вопрос, где сборники маны. «Мы только успели наладить процесс, создать первые 20 заготовок. Когда под Киото, где я занимался их созданием, разверзся мегаизлом. Я эвакуировал людей, но спасти артефакты, увы, не удалось. Лабораторию поглотила подземелье». «Сможешь показать, где это?» Поинтересовался я, но он показал рукой на окружающий замок улицы, полные бойцов ополчения с оружием в руках. «На нас идёт волна мутантов!» «Так, стоп, даже не начинай. Собирайся и вспоминай, где была ваша лаборатория. Через час я вернусь». Активировав сокрытие, я направился в сторону ближайших укреплений и посмотрел на орду монстров, выползающую из подземелья. Они собирались в ряды и чего-то ждали. Очевидно, приказа значит, среди них где-то члены Ордена. Но не вижу смысла себя сдерживать. Я сжал кулаки и побежал вперед, попутно распаляя пламя внутри себя и обращаясь пылающим зеленым дьяволом, бичом всех монстров и врагом Божественного Ордена. Лезвия ветра пронзали врагов, вспышки света их ослепляли. Люди, стоящие в окружении монстров, как у себя в гостиной, дохли, словно мухи. Смерть давно пришла в этот небольшой район столицы, но она забыла спросить у меня разрешения. Вскоре мутанты погибли, и злом был закрыт. Несильно поврежденные тела поднялись вновь и пошли прочь из города, чтобы сражаться с теми тварями, которых привлекли звуки битвы и вспышки света от магических заклинаний. Вокруг начался хаос. Мутанты рвали и сжигали в пламени своей ярости друг друга я же в это время наведался еще в два излома и быстро не церемонясь закрыл их пополнив число осколков в своем хранилище вернулся я как раз по истечении часа и с вызовом посмотрел на сихира больше тебя ничего не беспокоит поинтересовался я у него можем отправляться в киото господствует грант химера покачал головой контрактер так нам даже лучше я и с ней разберусь хорошо я вижу твой настрой «Давай попробуем до него доехать». «Доехать? Нечего время терять. Полетели!» Я подхватил его воздухом, создал под ним металлическую платформу с воздушной подушкой, что поддерживала ее на лету, да и сам полетел следом. Да, это было неожиданно для него и слегка фамильярно с моей стороны, но мне действительно хотелось ускорить все, что только возможно». Главное — голову не терять при этом всём и оставаться предельно сосредоточенным на своих целях. «Сюда!» — указала сихира мне направление, сориентировавшись. «Принял!» — ответил я, хотя уже и сам понимал по ауре Гранд Химеры, куда нам двигаться. Мегаизлом выглядел как огромная гниющая рана на теле города. Поглотил кварталы, раскинул свои трещины по углам. И Гранд Химера не сидела внутри, а резвилась в окружении свиты снаружи, уничтожая труды людей. «Вот эта громадина!» «Я думал, это будет кто-то в духе годзилы или хотя бы Кинг-Конга!» Пожал я плечами. «Эта тварь даже страшнее Годзи!» «Я думаю, она произошла из смеси мукады, огромной многоножки и денки-муши, ядовитой шипастой гусеницы!» «Возможно, я не очень хорош в знаниях биоразнообразия Японии». «Тварь тварь. Противная. И не такая уж она и большая. Грандхимеры обычно такие здоровенные и опасные, что вокруг них не остаются мелкие простые химеры, гидры. А эти прям носятся рядом, как мошки вокруг коровы». и уже сражался с грандхимерами? Побеждал их?» смотри». Я высадил верховного архимага на крыше небоскреба и вступил в бой с этой тварью. Задача была простой вырезать свиту, чтобы не мешались, узнать магические способности твари, скорость и возможности, после чего использовать подходящую для подавления магию, ограничить движение и подчинить. С моим опытом и, на самом деле, не такой уж и впечатляющей силой этой твари, бронированной, стреляющей шипами и брыжущей ядовитой слюной, удалось с ней справиться. Половины нока ее лишил, шипы ей обломал, тело вскрыл. Яд её своим подавил и металлическими арками прижал к земле, не давая двигаться. Да она и сама не очень-то хотела. После битвы со мной подустала. Приручение злобной твари заняло чуть больше полутора часов, но ничего необычного не произошло. Затем ещё полчаса ушло на то, чтобы воскресить всех тварей, что остались более-менее целыми». Их собрал присоединившийся посреди драки Фома, чем сохранил еще немного моего времени. «Вот так это делается!» — ухмыльнулся я. «Правда, другим лучше такое не повторять, Асихира. Давай найдем артефакты!» Спуск в мегаизлом, разгребание завалов, использование воскрешенных мутантов для зачистки подземелья. Я был максимально сконцентрирован на своей цели, и это дало результат. 12 из 20 артефактов были найдены, и я считал их свойства через часики, запустив в поиск остальных. Асихира пообещал их мне достать, а я занялся снаряжением артефактов сферами Асе. Вот, здесь оставшиеся, заявил он, ставя передо мной контейнеры. Отлично. А это, указал я на несколько маносборников, уже заряжены. И вот как мы поступим. Сейчас я активирую один и покажу, как настраивать Остальные тоже подготовлю и оставлю тебе. Теорию ты там наверняка прошёл. Указал я взглядом на облака. Но практика есть практика. Благодарю. Вся Япония вам благодарна. Насчёт этого... Мы делаем общее дело, но я очень надеюсь, что все мои инвестиции и подарки Российской империи, спасающие не самого миролюбивого соседа, окупятся сполна, и мы сможем объединить наши усилия для спасения не только двух наших империй, но и всего мира, всех нуждающихся. А Японская империя гарантирует соблюдение принципов добрососедства, а также поддержит мою страну в случае каких-либо политических провокаций со стороны других государств. И мы заключим соответствующий оборонительный пакт, подкрепляющий наш устный союз вполне реальными нормативными документами. Господин Берестевсан, можете быть уверены, Япония с превеликим удовольствием подпишет любую декларацию и договор, направленный на ее безопасность, восстановление, защиту и на сотрудничество с Российской империей. Восстановление? Да, мало победить. Надо не потерять все то, что у нас уже было. «Вы лично дали мне эти гарантии, но если то, что я сейчас услышал, не произойдет, отвечать за это придется всей Японии. А сейчас давайте закроем этот излом, активируем сборник маны, и вы мне расскажете, где еще есть такие вот разрушительные мутанты, как это Указал я пальцем на заслонившую часть неба морду Грандхимеры, что смотрела на нас с поверхности. «Иди за пределы города, уничтожай мутантов!» Дал я ей очередную команду. «И не трогай людей и их постройки, иначе в котлету превращу!» Странным визгом ответила она мне, но мои посылаемые образы наказания за попытки полакомиться человеком, убить его, раздавить или повредить здание и постройки людей, дошли до адресата. Морда исчезла, и я вернулся к своему артефакту. «Ну и морские зломы заодно покажете?» «Так уж и быть, задержусь у вас на денёк». «Может, больше?» — с надеждой спросил японец. «Меня ждёт Империя и мои люди. Я почти два месяца не был дома. Просто представь, если миллиарды мутантов вырвутся за пределы Сибирского кольца. Это же будет ад для материка. И тогда вы можете даже не надеяться на помощь. А море больше не под нашим контролем. Бежать нам всем будет некуда». Объяснил я ему, насколько важным фактором для меня является безопасность родного дома. Неделю спустя. дантар Я появился в городе-крепости всего на мгновение, чтобы разместить в самом его сердце, на глубине, сборщик маны. Я надеялся, что созданных мной запасов хватит для всей Империи, но реальность оказалась, как обычно, не такой уж и радужной. Только на Дальний Восток нужно было больше сотни. А у меня их всего пять сотен. И на Дальнем Востоке почти нет людей, поэтому я расставил 20 мано вокруг поселений с людьми и отправился дальше. Они нужны там, где больше всего людей, в агломерациях, где живут миллионы. Пяти сотен для этого и близко не хватит. Теперь, когда я знаю, насколько они активны и насколько хватает этих артефактов, я понимаю, что это будет очень долгая работа. Так, надо разметить их все вдоль Сибирской линии обороны, вокруг крупных городов и военных баз стратегического назначения. И только затем вернуться в Москву, чтобы получить от местных специалистов новые заготовки, соединить их с готовыми осы и обеспечить нашу столицу. А еще надо не забывать уничтожать мутантов, закрывать изломы, забирать осколки и поднимать новые легионы мертвых тварей взамен отживших свое. «Да, как было много работы, так и осталось. Но Империя все еще стоит, все еще сражается. И теперь наши шансы на победу будут расти с каждым днем, благодаря маносборникам. Безжалостный таймер больше не работает против нас. Короткая эра мутантов заканчивается. А я отправляюсь в малое турне по городам моей родины».